Глава третья. Ничего не подозревающие участники продолжали борьбу за титулы. Да и правители увлеклись и на время забыли о бедах. После того, как ребята слетели на нижний ярус, привели себя в порядок, отряхнув запалённую одежду и протёрли глаза, настало время второго этапа. Перед ними опять были каменная стена и разноцветные двери, приглашающие войти внутрь. Краем глаза Аметрин отметил, что нет зелёной двери, и крикнул друзьям. Похоже, дравит с Сониксом выбыли. Остальные кивнули. Несмотря на соперничество, они не расстроились. Но переживать времени не было. Все рванули к своим дверям. Борьба остановилась ещё более напряжённой. Торопливо распахнув дверь, они практически одновременно вошли в пещеры. Помня о том, что Эссантия обожает ловушки и неожиданные сюрпризы, сделали они это осторожно, поминутно оглядываясь, и оказались правы. Торопливость могла бы стоить им победы. В отличие от пещеры загадки, как окрестили первые ярус поэтичные луна и синтария, или пещеры надо меньшей есть, как назвал её Аметрин. Наконец-то понявший, что без напарницы провалил бы испытание, на втором ярусе их ждала пещера-ловушка. На первый взгляд, это была пещера, как пещера точно такая же, как и на верхнем ярусе. Всё те же высоченные своды, уходящие в тёмную даль, гладкие стены и заманчивая дверь напротив. Но вот с полом было что-то не так. Его блестящая поверхность влажно светилась в полумраке, ритмично поднимаясь и опускаясь. Всё это до ужаса напоминало дыхание. Когда такая мысль посетила ребят, они физически почувствовали холодок, проскользнувший по спине. Он что, живой? почему-то шёпотом спросила Лона. Не знаю, так же шёпотом ответил Игерин. Но «Ну смотри же, вдох-выдох, вдох-выдох. Да, я и сам вижу, что он шевелится, отмахнулся Эгерин. Надо только понять, что это значит. Он осторожно присел на пороге и протянул руку вперёд. Пол продолжал спокойно дышать. "Эй, я здесь", Эгерин махнул рукой. "Может, не надо?" испуганно прошептала Луна. но было поздно. Пол притих и замер. Вдохи и выдохи стали практически неразличимы. Но появилось ещё кое-что, кроме загадочного дыхания. Луна могла бы поклясться, что пол смотрит на неё, словно сотни маленьких глазок уставились и сверлили взглядом, вызывая желание почесаться. Глас не было видно, но от ощущение, что за тобой следят, делало с не по себе. Луна зябко поёжилась и подавила желание спрятаться за спину Эгерина. Может, уберёшь в руку, а? Всё так же шёпотом спросила она, не сводя глаз со странного пола. Посмотри, как он затаился. Вдруг сейчас как прыгнет. Игрин подумал и послушался. Осмотревшись, он не увидел ничего, даже самого крохотного камня под ногами. Они стояли на деревянном пороге, а остальное пространство занимал этот живой пол. Тут его осенило. Стащив с себя куртку, он поднёс рукав прямо к полу и коснулся блестящей поверхности. Через пару секунд поверхность дрогнула. Возле рукава появилось завихрение, похожее на воронку. И из него медленно поднялось тёмно-синее щупальце. Его внутренняя поверхность была усеяна маленькими глазками, а внешняя покрыта склизкими бородавками. Луна едва сдержала тошноту. Фу, какая мерзость, сказала она одним купам. Щупальце, словно перископ, поворачивалось влево и вправо, изучая обстановку. Его глазки внимательно обшаривали каждый сантиметр и зло поблескивали в полумраке. Увидев незнакомый объект, оно приблизилось к куртке и вытянулось. Ребята увидели на самом кончике хищно загнутый крючок, покрытый мелкими волосками. Как хвост у скорпиона, сказал Игерин. Смотри, один в один, даже сегментов столько же, и кончик с крючком похожий на грушу. Интересно, есть ли в нём яд? Давай не будем проверять. Ладно. прошепела Луна, при взойдя настоящего скорпиона. И вообще, спасибо тебе, лучше бы я этого не знала. Щупальцы тем временем изучили рукав куртки и неожиданно исчезли. Не успели ребята перевести дыхание, как пол резко поднялся, и стало понятно, что это вовсе не пол, а густая желеобразная масса. напоминающая тягучую смолу. Эгерин хотел убрать куртку, но прямо под ней появилась жуткая дыра. Точнее, не дыра, а пасть неведомого существа, которое пряталось в блестящей массе. Или масса и была самим этим существом. Никто не знал. Широко распахнутая пасть напоминала створки винериной мухоловки хищного цветка затаившегося в засаде только вместо чувствительных волосков располагающихся по краю створок пасть грозно сверкала тремя рядами зубов острых и узких словно кинжалы из глубины пасти появился длинный раздвоенный язык который ловко ухватил куртку и резко дёрнув утащил внутрь. Игирин так растерялся от этого зрелища, что чуть не упал следом. Хорошо, что Луна подхватила его под локоть и помогла сохранить равновесие. Сны противнейшим звуком пасть поглотила куртку и начала чавкать. Что это? Испуганно прошептала Луна, сжимая руку Эгерина. Чудовище между тем жвала, громко причмокивая и даже постановоя. Затем притихло, задумалось, насторожилось. Ещё немного почавкало и вдруг с раздражённым воплем выплюнуло куртку, которая прилипла к противовлажной стене. Ррр рычал монстр и грозно повернулся в сторону застывшей пары. Не понравилось, дрожащим голосом констатировала Луна. Из массы, окружавшей чудовищную пасть, начали подниматься щупальца одно за другим. Теперь уже сотня маленьких перископов внимательно изучала пещеру в поисках добычи, а тысячи глазок обшаривали всё вокруг. Хищные кончики на щупальцах грозно блестели, и ребята поняли, что надо убираться отсюда и поскорее. Тем временем на трибунах тоже испугались. "Это что такое?" зашептались зрители, поражённые зрелищем. "А если этот монстр сожрёт наших участников?" или щупальца проткнутых острьём. Впечатлительные тётушки оттащили от зеркал детей, закрыв им глаза. А сами заухали, прижимая руки к груди и чувствуя, как тревожно колотится сердце. Даже бывалые воины содрогнулись и признались себе, что не хотели бы оказаться один на один с чудовищем. Они да ещё и запертым в пещере, как в каменном мешке. За столько лет, пока поединки не проводились, люди успели позабыть, на какие сюрпризы способна Эссантия. И теперь возмущённо заголдели. Хотя в истории поединков бывали и испытания и посложнее. Эссантия неоднократно показывала что её призы может получить лишь достойнейший выпускник, который не знает, что такое малодушие и не дрогнет перед лицом опасности. Правители тоже встревоженно встали, готовые вмешаться в случае опасности. Правда, они не совсем представляли себе, как будут это делать. Ведь всё действие происходило под землёй в скале испытаний, а на поверхности была всего лишь картинка, которую демонстрировала зрителям эссенция. Крепко сжав кулаки и стиснув зубы, они внимательно следили за действиями ребят. "Да", пробормотал Гелиодор. "Мне досталось испытание страхом, но и то не припомню таких чудищ". И у меня ничего подобного не было, согласился Александрит и тревожно всклянул на бледную нефилину, которая в балнении комкала кружевной платок. Взяв жену за руку, он крепко сжал её. Эгеринг с Луной лихорадочно оглядывались в поисках спасения, ощупали чудовище. Между тем становилось всё больше. Смотри, закричала вдруг Луна. Там на стене что-то есть. Внимательно присмотревшись, Эгерин увидел в полумраке еле заметно поблёскивающий камень. И выше ещё есть, и там дальше вроде бы тоже. Вот именно, что вроде бы, проворчал Эгерин, прикидывая расстояние между камнями. Может, нужно идти по ним? Другого выхода я не вижу. Не бросаться же в объятия к чудовищу. У меня нет желания знакомиться с его зубами. Да, похоже на то. И расстояние между ними как раз для того, чтобы на одном стоять, а за второй держаться руками. Но Ну и что мы стоим? Пошли скорей. Если бы я был один, то уже бы рискнул. Но с тобой мы же не знаем, что там дальше. Ничего не видно, а вдруг камней больше нет, и это ловушка. Что значит со мной я прекрасно удержусь? Эссенция не могла дать непроходимое задание. Да я не об этом. Эгери внимательно посмотрел на девушку. Я не сомневаюсь, что ты удержешься. Просто я не хочу рисковать тобой. Луна покраснела. Эгирин осторожно убрал прядь волос, упавшую ей на лицо, и заправил упрямый завиток за ухо. "Ой", вздыхали многочисленные тётушки. Нашли время возмутились неромантичные дядюшки. или бессердечные столбы, как их тут же обозвали тётушки. Всё будет хорошо, произнесла Луна. Уверенна? Да. Ну тогда я первый, а ты сразу за мной, и осторожно. И ты береги себя, застенчиво произнесла девушка. Какая прелесть! К тётушкам присоединилось поколение постаршее, да и помоложе тоже. Да идите вы уже, хватит стоять и ерундой заниматься, проворчали бессердечные столбы. И ещё теснее прильнули к зеркалам. Эгерин уцепился за верхний камень и распластавшись на стене, осторожно наступил на нижний. Ловко повиснув, Он переступил на второй камень. Они крепкие и удобные, и я вижу, что дальше тоже есть камни. Значит, мы на верном пути. Говорила же, обрадовалась Луна и подтянувшись, ухватилась за камень, так же плотно прижавшись к стене. Как только её нога оторвалась от деревянного порога, монстр заволнобался и угрожающе загудел. Щупальца заметались в поисках ускользнувшей добычи, которая мгновение назад была ещё здесь, аппетитно пахнущая и не сопротивляющаяся. Щупальца вздыхали и извивались, стараясь дотянуться до ребят. Луна ползла по стене, живая не мертва. Вся её храбрость мгновенно улетучилась. Она чувствовала только пустоту за спиной и нистовую жизнь внизу, которая, не скрываясь, охотилась за ней. Снаровистые щупальца, раскручиваясь, почти касались ног девушки, обдавая холодом. Один крючок попытался воткнуться ей в кожу. Хорошо, что тело девушки защищал костюм из плотной ткани. Она почувствовала лишь слабый укол. Вспомнив слова Игирина, что хищный крючок на конце щупальца, похож на хвост скорпиона, она испугалась. А вдруг в нём тоже есть яд? Луна отражала. Руки стали ватными. А ладони вспотели. Эгирин, подожди, приглушённо сказала она. Луна боялась лишний раз пошевелиться, чтобы не соскользнуть к монстру, который только этого и ждал. Перехватывая камни влажными ладонями, она занервничала ещё больше. Что случилось? Так же приглушённо спросил Эгерин. Да ничего. Я сейчас, повиснув на одной руке, девушка попыталась вытереть ладонь о куртку. Но ткань их костюмов была не только прочной, но и гладкой, как шёлк, и совсем не хотела впитывать влагу. А стену попробуй, подсказал Эгерин, поняв, в чём дело. Точно, спасибо. Обрадовалась девушка и начала лихорадочно тереть ладонь о каменную стену. Мелкий песок, покрывавший её, быстро высушил кожу, и Луна облегчённо вздохнула. Всё в порядке, лезем дальше. Едва она договорила, стены внутрь содрожали, и в пещеру заполз белый дым. Время заканчивается, крикнул Эгерин. Поспешим, иначе мы ничего не увидим в этом дыму. Щупальца, словно поняв их слова, совсем распоясались. Они начали нагло хватать ребят за ноги, пытаясь стянуть вниз. Глаза вновь заслезились, и в груди зародился мучительный кашель. быстро переставляя ноги и руки, Эгирин первым достиг двери. Распахнув её, он застыл на пороге, ожидая Луну. "Выше и правее", командовал он с беспокойством, следя за щупальцами, которые, поняв, что упустили одну жертву, и вовсе сошли с ума. Эгирин, видя, что дело плохо, достащил себе ботинок и швырнул в ненасытную пасть. Монстр тут же втянул щупальце и начал жевать. За это время Луна благополучно добралась до двери и упала в объятия Игерина. Ребята, не успев даже выдохнуть, вновь оказались в узком желобе, который доставил их на следующий ярус. Приземлившись на площадке, они распрямились, потирая ушибленные места. и тут сверху, больно ударив Эгерина по затылку, прилетел ботинок, который выплюнул свой нравный монстр. ну и ладно, не хотите как хотите, нам же лучше. эгерин, почесав пострадавший затылок, поспешно обулся. с теребс с ботинка клейкие капли. Одной проблемой меньше. Проходить дальнейшие испытания в одном ботинке могло бы быть затруднительно. "Ну идём дальше", сказал он, видя, как следом за ними летят Кионит с Целестиной. Улыбнувшись друзьям, они подошли к очередной двери, где уже стояли Аметирин и Синтария. В это время на подушке лежавший перед правителями, появилось кольцо с Виаланом. Драгомирцы, видевшие, как Сельвина провалилась в жижу, горестно вздохнули. Причём вины Сельвины здесь, как ни странно, не было. Именно она первая увидела камни и подсказала Виалану. Ей не меньше остальных хотелось выбраться из этой жуткой пещеры с шевелящимся монстром вместо пола. Сдерживая желание завязжать, она первая бросилась к стене и быстро, перебирая руками и ногами, полезла к спасительной двери. Вяла наддвинулась следом. Заторопившись, Сильвина сорвалась и с громким криком полетела вниз. Виолана, не раздумывая, кинулась спасать бывшую подругу. Пасть раскрылась, и девушки исчезли. Аметрин с Синтарией, выпустив пар в предыдущей пещере, прошли новое испытание мирно, причём Аметрин долго не ростомовал. Он всего лишь сказал Синтарии схватиться за его плечи. и сам прошёл все камни, неся её на спине. Синтария в какой-то веки решила не спорить и послушно забралась ему на спину. Уцепившись за широкие плечи руками и обхватив талию ногами, она прижалась кмитрину и крепко зажмурила глаза. Вздыхающая и чавкающая масса на полу пугала И девушка не хотела ни слышать, ни видеть, что происходит внесо. Оторвать её от спины Аметрина не смогла бы никакая сила. Когда всё закончилось, Синтария кое-как расцепила руки и неловко свалилась в узкий желоб, доставший их на следующий ярус. Вот почему они добрались до двери первыми. монстр обиженно окатил их слизью. Он расстроился, что не успел продемонстрировать все свои прелести: раздвоенный язык и сотню щупалец с тысячью глаз. Но участникам было не до переживаний чудовища. Убедившись в том, что Эгирин с Луной благополучно выбрались из цепких лап пещеры-ловушки, они заторопились дальше. золотистые пылинки в Валаремии уже не просто дрожали. Спрятавшись под потолок, который никто никогда не видел из-за его высоты, они наблюдали за чёрными книгами. А внизу творилось настоящее колдовство. Большая чёрная книга продолжала потихоньку вытягивать силы из остальных. медленно, постепенно, по капле. Она, конечно же, могла забрать сразу всё, но понимала, что это уничтожит их. Поэтому делала перерывы, давая книгам отдохнуть. Всё это колдовство не могло пройти бесследно. Аура доброй спокойствия, всегда царившая в Валаремии, неуловимо изменилось. Стены потускнели, блеск драгоценных камней стал матовым, многочисленные склянки, банки с отварами и эликсирами с надобьями покрылись мутной плёнкой и стали похожи на запылённые временем зелья злой колдуньи. Главная книга Удовлетворённо взирала на происходящее и ждала. Как только переплёты её помощников вновь становились яркими и блестящими, она принималась за работу. Тонкие ленты черве снова устремлялись внутрь чёрного камня, сгусток, плавающий внутри, начал приобретать форму. постепенно появились очертания головы, затем толстая чёрная брюхо-оранжевую полоску, следом четыре пары волосатых ног. Книги замерли в предвкушении. Паук ещё некоторое время неподвижно висел в тёмной субстанции, заполняющей камень. Потом резко открыл глаза. Один чёрный завиток отделился от него и лёгкой дымкой поднялся вверх, напогав золотистые пылинки ещё больше. Он немного повисел, наслаждаясь произведённым впечатлением, а затем устремился за пределы Валаремии, к площади у портала, где происходили основные события.